Правда открылась. Удар ниже пояса. Король нагрянул в замок без предупреждения и бесцеремонно, прямо с порога, стал упрекать леди Элеонору Веренстайн. «Ваше королевское величество, что это с вами?» удивилась поведению монарха леди Элеонора. «Со мною ничего. Это вы навязались моему племяннику неведомо откуда. Даже так, как мило». Его грубый тон задел женщину. «Вижу, вам отказала память. Придержите язык. Вы здесь никто, обслуживающий персонал. Так обслуживайте, а в наши семейные дела не вмешивайтесь. Вас никто не приглашал. привыкли совать свой нос куда не следует. Распустил вас брат». Монарх от раздираемой его изнутри ярости и желчи потерял контроль над собой и перешел все дозволенные границы. Он забыл, как вельможная персона обязана разговаривать с женщиной, к тому же аристократкой, этикет превыше всего. Леди Элеонора, не выдержав такого обращения, перешла в наступление. «Ваша неблагодарность побила все рекорды и доведет до беды. В одночасье потеряете все». «Замолчите, меня не интересует ваше мнение», — закричал король. Он умышленно унижал Лидию Элеонору. «Вы верно забыли, сколько сделал для вас мой дедушка, барон Фальк, когда неопытность, халатность и вседозволенность коронованного юнца чуть не довела королевство до краха и войны с соседями. Вам тогда грозило длительное тюремное заключение и отречение от власти, или забыли? Так я вам сейчас напомню». Ей пришлось пойти на крайнюю меру, чтобы нивелировать его надменный тон, высокомерие и самомнение, и заодно приструнить, наконец, гордыню и невыносимый нрав. А еще лучше, скоро вернется из дальних странствий мой кровный брат и привезет подлинник документов, в которым прописано черным по белому, что мой дедушка, барон Фальк, обязуется принять участие в переговорах с соседями, вашими злейшими врагами, в которых выступит вашим представителем и добьется мирного соглашения. А помимо этого, предпримет шаги по списанию ваших долгов, которые вы создавали, ведя разгульный образ жизни. Забыли? «В обмен на профессиональную помощь барона Фалька вы обязуетесь после его смерти заботиться о семье барона и относиться бережно лично ко мне. Вы сразу же, немедля и раздумывая согласились и подписали документ, который на ваших глазах был заверен доверенным лицом дедушки. Полагаю, что не нужно вам напоминать о достоинствах моего деда». Он свою миссию выполнил с честью, вернулся в страну с выдающимися успехами и отличным результатом. Вы не ожидали, что так быстро ему удастся разрубить хитросплетенный, тугой Гордиев узел. Мгновенно забыли о данном обещании, собственно, как и надлежит глубоко непорядочному и недостойному своего рода человеку. «Немедленно замолчите, не желаю вас слушать», завопил король, закрыв ладонями уши. «Что смотрите? Да, мы дружили с бароном, но я ему ничего не обещал. Это ложь, ваша выдумка». Он сам вызвался принять участие в конфликтной ситуации. «Теперь я удостоверилась. Вам отказала память. Вы не только предатель, но еще и лгун и лицемер. Ну что же, бог вам судья. Мне больше не о чем с вами разговаривать. Прощайте». Леди Элеонора решила оборвать этот возмутительный разговор и указала незваному гостю на дверь. «Что значит «прощайте»? Нет, это невыносимо. Что вы себе позволяете? Кто вы такая здесь, чтобы указывать мне на дверь?» — рассверепел монарх. «Я, к вашему сведению, хозяйка этого дома, понятно? А вас сюда никто не приглашал, насколько я знаю?» «Я не обязан спрашивать разрешения у обслуживающего персонала. Я король. Забыли? И кто вам дал право настраивать моего племянника против единственного дяди? Немедленно отвечайте». Монарх вновь закричал, что было силы. «Ваше Величество, вы уверены, что обратились по адресу? Я слишком люблю своего мальчика, чтобы лишать его душевного покоя. Если не вы...» Король от злости поперхнулся слюной. «Что вы возомнили о себе? Думаете, важная персона для моего племянника? Да он...» Король обжег собеседницу ненавистным взглядом. «Не вы ли настраивали Сильвестра против меня? Что, нет? Тогда кто внушил ему, что наследник должен покинуть дворец и переехать в этот богом и людьми забытый замок?» Вы глубоко ошибаетесь в своих выводах. Сильвестр давно вырос, он сам так решил. Герцог уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения. Пришло его время. Мой сын настроен жениться и привести свою любимую в дом отца. Что в этом зазорного? Какой еще сын? И какую любимую? Что за ерунда? Право выбирать невесту для племянника есть только у меня. Ох, как вы глубоко заблуждаетесь и ошибаетесь, мой король. Наследнику Рамуальда не стоит никого навязывать. Слава богу, он сам может выбрать в жены ту, которая испытывает настоящее сильные чувства. Не думаю, что Сильвестр позволит вам, ваше величество, ломать его судьбу, пометуя о том, как вы лишили счастья его отца. «Кто вы такая, что позволяете себе так разговаривать с королем?» «Забыли, откуда вас привёз мой брат?» «Вот именно. Я-то ничего не забыла. К вашему сведению, перед вами никто иной, как баронесса Элеонора Вернстайн, наследница знатного и уважаемого аристократического рода. Если вам отказала память, могу напомнить, кем были мои родные, бабушка и дедушка, но не думаю, что сейчас для этого подходящий момент». «В данном случае речь пойдет о другом. Заявляю вам, я, супруга Ромуальда Уизли, перед Богом и единственная мать герцога Сильвестра Уизли. Надеюсь, вы все поняли». Она одарила его леденящим взглядом. «На этом наш разговор исчерпан. А чтобы вы спали спокойно, ваше величество, открою вам тайну. Мой сын ездил к священнику, который крестил его при рождении». Герцог рассказал ему всю правду, как дело было, и тот переписал документ. «Теперь в церковной книге записано все правильно. Ваша любовница ему никто, а я — законная мать, чем и горжусь. На этом успокоимся и расстанемся мирно. Больше мне говорить с вами не о чем, и желания нет. Хватит попусту тратить время на бесчестного человека и несостоявшегося наследника монаршей династии. Вы позор для королевства». «Что вы сказали?» Короля затрясло, словно в лихорадке. «Да, ваше величество, я все знаю. Вам не удалось утаить правду. Жаль Ромуальд покинул этот мир так рано и не узнал, что его родной брат был никем иным, как злейшим врагом. и Если военный совет королевства узнает, как все обстояло на самом деле, изгонят вашу пассию из королевства, и вам, полагаю, не избежать постыдного, но заслуженного наказания». Не простят они предателю. Альма по вашему настоятельному совету умышленно и преднамеренно ради собственной выгоды сыграла спектакль, обманным путем женила на себе Муальда, чтобы постоянно находиться рядом с вами. И что вы теперь скажете? Да как вы смеете. Я уничтожу вас вместе с вашим незаконно рожденным щенком. Ах, как вас разобрала правда. Так вот, в этом вы очень ошибаетесь. «Не торопитесь с выводами», — Сильвестр пригласил защитника, и он присутствовал на процедуре в церкви. «Теперь все узаконено. Вам ничего не поможет. Я слишком долго по вашей вине терпела позор и унижения Все документы у поверенного лица молодого герцога. Правда, на нашей стороне, и если вы станете вредить моему мальчику, обещаю, найду на вас управу. Я уже не та девочка, которую румуальт привез во дворец». Без капли жалости отдам все подлинники документов главе военного совета и на словах расскажу, как дело было. Не сдобровать вам. Запомните, Сильвестер не появится больше в вашем дворце. Рассадники зла, склок, измен и интриг. Но погодите, я уничтожу вас и всех, кто станет на моем пути. Никого не пощажу. Вот в этом я не сомневаюсь». По этой причине Сильвестр все мои права узаконил документально. Мой вам последний совет. Уже если ненависть пылает в вашей груди, сначала отрастите длинные руки. Вряд ли вам, ваше величество, что-нибудь поможет. Закон на нашей стороне. А сейчас попрошу покинуть наш дом. Повышая голос, произнесла леди Элеонора. «Повторяю, вас сюда не приглашали». Монарх напоминал разъярённого быка на арене Далекариды. Он пыхтел, его лицо раздулось от злобы, а щёки покрылись малиновыми пятнами и потом. «Проводите его величество к выходу из замка», громким голосом распорядилась баронесса Вернстайн, обратившись к дворецкому. Вечером того же дня разнеслись слухи, у короля случился удар. Но эти новости не вызвали сожаления у жителей королевства, ибо не пробудили сочувствия в душах людей. Монарх давно не пользовался элементарным уважением. Люди терпели и ждали, когда придет к власти молодой наследник. Леди Кэмпбелл не была в курсе последних новостей. Молодая женщина продолжала жить сугубо своей жизнью, трудилась с утра и до позднего вечера. На курорт с котом Сэмми она так и не отправилась, а вот дома устроила себе свободный день для отдыха. «И почему я всегда одна?» — вопрошала леди Камилла, глядя на себя в зеркало, откуда на неё смотрела невероятно привлекательная и яркая особа. «Пора собираться на бал». Слово дала, а вот желание куда-то убежало. Сама виновата, превратилась в домоседку. «Старею, наверное».